Глава третья. Школа спасателей. «Уильям Обих, просыпайся!» Уилл услышал незнакомый женский голос. Это заставило его открыть глаза. Но рядом с собой он увидел только братьев-близнецов, Сэма и Эдди Эмгли. Они сидели на соседней кровати и с удивлением и восторгом не сводили с него взгляд. Уильям лежал на одноместной койке, которых в помещении, где он находился, было немало. Они располагались несколько рядов, и эти ряды тянулись вдоль всей комнаты. Здесь было много окон, как круглых, так и прямоугольных форм. Солнечный свет ярко освещал все помещение. Он также проникал в него через открытые двери, располагавшиеся у стен с правой и левой стороны. И, конечно же, о себе давал знать океан. Его шум словно пронзал тебя со всех сторон, не прерываясь ни на секунду. Услышав шум вон, Уильям понял, что все же успел, и сумел оказаться на корабле. «Он очнулся», — сказал Сэм брату, который сидел слева от него. «Я знаю, я тоже на него смотрю», — слегка возмущаясь, ответил Эдди, приняв слова брата за замечание в свою сторону. Сейчас набрать их не было их ярких цветных нарядов, они были одеты в корабельную форму для новобранцев. Вязаные темные свитера под такими же темными плащами из плотной ткани и черные брюки с ботинками. Такие наряды сейчас были на каждом из братьев. Их отличало только то, что Эдди носил на голове вязаную серую шапку, а Сэм — нет. «Где я?» — поднявшись на локти, спросил Уилл. «Ты в каюте, доктор Ванды Мэрилл», — довольно улыбаясь, ответил Сэм. «Тебя хотел утащить под воду огромный спирк, что очень странно». Мы думали, что они мирные водоплавающие, и мама так о них говорила». Эдди высказал свое недовольство, но на его лице сияла такая же улыбка, как и на лице его брата. «Он оставил тебе на шее огромное синее пятно своей присоской. Если бы не капитан Фуалк, он прыгнул за тобой прямо в воду. Ты бы не успел на корабль к отплытию», — добавил Сэм, но тут же получил под подзатыльник от брата. «Не успел бы к отплытию?» — возмутился Эдди. Слова брата показались ему нелепостями. «И оба съел спирг! Вот что с ним было бы!» Как только Эдди договорил, ему тут же прилетел от брата ответный подзатыльник. «Спирги не едят людей!» — возразил Сэм. Когда братья перестали ссориться, их лица снова стали излучать улыбки и устремились к Уильяму. Уилл в это время решил понять, что доставляло ему неудобство в области шеи. Вытащив руку из-под одеяла, Он потянулся ощупать след, оставленный спиргом, но братья не дали ему этого сделать. «Лучше не трогай руками. Тебя намазали вонючей слизью», — сказал Сэм, прикрыв нос рукой. «Вчера ты весь был синий, мы даже боялись сидеть рядом с тобой. Но так как нас поселили с тобой в одной каюте, мы должны за тобой присматривать». «Точно! Мы с тобой живем в одной каюте, и с нами больше никого». — воскликнул Эдди и тут же поймал на себе недовольный взгляд брата, так как повторил сказанное им. «А где Флорина Лилиан? поинтересовался Уилл, чем ожидаемо удивил братьев. «Она в девчачьем корпусе!» — ответил Сэм. «Ты расстроил нашу сестру, если бы не успел на корабль. Она всю дорогу говорила о тебе маме, а когда увидела тебя на корабле, очень обрадовалась!» — добавил Эдди. «Ты нам тоже понравился!» «Веселый, и попадаешь в разные интересные ситуации!» «Вот бы попасть с тобой хотя бы в одну такую, чтобы о нас тоже все говорили!» Сам на секунду задумался и продолжил. «Но чтобы она была не настолько опасной, как та, что с тобой приключилась вчера!» Братья восторгались Уильямом, а ему самому сейчас было не по себе. Он понимал лишь одно, что его служба на корабле началась не с самого приятного — Во всему телу чувствовалась боль, будто он упал с высокого дерева на землю и получил кучу синяков и ушибов. «Сколько я проспал», — поинтересовался Уилл. По ярким солнечным лучам, попадавшим в комнату через окна, он понимал, что уже наступил новый день. Больше всего Уильям боялся пропустить что-то интересное, пока находился здесь. «Уже прошла половина второго дня, как мы находимся на корабле», ответил Сэм, после чего получил одобрительный кивок от брата. «Что я пропустил?» «Собрание новобранцев мог бы пропустить, если бы его не перенесли на сегодняшний день, из-за того, что вчера была неподходящая погода». «И из-за того, что ты лежишь здесь», ответил Эдди и, немного подумав, добавил. «И нас уже дважды кормили. Из еды здесь одна рыба, но готовят вкусно. И еще мы с братом потянули руку, когда искали добровольцев быть смотрящими сегодня ночью». «Про ночь мы узнали в самом конце прозвучавшего предложения, а руки потянули в самом начале». Братьям стало неловко смотреть на Уилла, будто они чем-то провинились. а протянул Эдди, — «так получилось, что ты тоже доброволец на ночное дежурство, так как ты с нами в одной каюте». «Кстати», — вспомнил Сэм, обратившись к брату, — «нам велели предупредить учителя Макшинтера, когда Уильям очнется». Братья одновременно спрыгнули с койки и наперегонки рванули к выходу, расположенному у левой стены. Уильям выдохнул с облегчением, когда понял, что ничего не успел пропустить, пока находился без сознания. Сейчас он задумался о том, что не смог попрощаться с родителями и Максом, и пообещал себе, что попросит у них прощения в первом же письме, которое отправит им почтовым орлом. В каюте, кроме Уильяма, никого больше не было, Остальные койки пустовали. Он уже было подумал встать на ноги, подойти к любому окну и осмотреться, чтобы понять, в какой части корабля находится. Почувствовать качку, позволить ей мешать удерживать равновесие. Но как только он спустил ноги к полу, в комнату вошла незнакомая ему женщина и представилась. «Меня зовут Ванда Мэмер. Сейчас я доктор на корабле «Трафальгар». Можете называть меня «Доктор Мэмер». Доктор Мэмер была невысокого роста, но относилась к племени Ширинтон. Ее хрупкое телосложение прятал под собой темный плащ. Только лишь изредка через специальные отверстия в плаще показывались руки, чтобы заняться своими докторскими делами. Но больше всего привлекала внимание ее шляпа. Она имела широкие края, которые тесно прижимались к спине и плечам, создавая подобие капюшона, которого не недоставало в плаще. «Как вы себя чувствуете, мистер Обих?» Доктор Мэммер достала из-под плаща небольшую стеклянную баночку и принялась открывать ее крышку. «Вижу, у вас уже получается шевелить головой. Я предполагала, что паралич от яда из щупальца спирга оставит вас у меня еще как минимум на пару дней». «Добрый день, доктор Мэммер», — неловко произнес Уилл, наблюдая за тем, как рану на его шее столь пристально рассматривали. «Я ошиблась, а это значит...» что вы не пропустите знакомство с командой и капитаном», — удивлялась доктор. «Благодарите за скорейшее выздоровление мазь из рыбьей требухи. Она хоть и нетерпимо воняет, но обладает удивительным целебным свойством». Доктор Мэмер достала содержимое стеклянной банки и нанесла его на след от присоски спирга на шее Уильяма, после чего вытерла руки о полотенце, лежавшее на деревянном столике между койками». На лице доктора не была заметна неприязнь крепкой, заполнившей всю комнату в вони от мази. Ее строгие тонкие черты лица не подавали вида, в то время как лицо Уильяма с трудом боролось с вонью. «Спасибо вам за помощь, доктор Мэмер». Уильям заметил, что у доктора есть к нему вопрос. Он прочитал это в том, как она смотрела на него. «Мистер Обих, что вы знаете о спиргах? Знаете ли вы, что они являются мирными водоплавающими?» С неподдельной заинтересованностью спросила доктор. Я догадывался, что спирги мирные водоплавающие, но практически ничего о них не знаю. Уэлл не понимал, почему этот вопрос так интересовал доктора. Он решил, что для ее работы получить от него ответ было очень важно, поэтому был задан вопрос. Я слышал много историй, которые рассказывали в письмах из корабля, но ни в одной из них на моряков не нападал спирг. Чем тогда вы успели насолить ему? Ваш случай один из немногих, когда это водоплавающее проявляло агрессию к человеку. Я вчера впервые в жизни увидел спиргов. Ответ Уилл удовлетворил любопытство доктора не в полной мере. Она будто ожидала другой ответ, а получила то, что уже слышала не в первый раз. Прежде чем покинуть каюту, Ванда Мемер предупредила, что по правилам безопасности, установленным на Трафальгаре, Уилл не может самостоятельно покидать лазарет. Правила имели большое значение в жизни Уильяма. Он считал, что правила нарушают безответственные люди и вруны, которые с помощью обхода установленных рамок пытаются скрыть свое вранье. Вскоре к Уильяму вернулись братья Сэм и Эдди. В каюту вслед за близнецами вошел высокий ширинтонец лет сорока. На нем был плащ темно-зеленоватого оттенка. Как Уиллу вскоре пояснили, этот атрибут гардероба присутствовал практически у каждого на корабле. «Плащ носили с целью обезопасить себя, особенно если ты вышел на палубу корабля под открытое небо». Ширинтонец представился учителем Макшинтером. Он был худощавым и казался слишком высоким, почти под два метра, предположил Уилл. Из-под его плаща виднелась одежда, которая была подвязана десятками ремней от ступней до самой шеи. Даже на шапке красовался один. Казалось, что он слишком сильно стягивал голову учителя. Поведение учителя было слегка неестественным. Он будто выполнял все четко по предписанной инструкции и старался не вносить в нее частичку своего характера. Из-за этого он показался Уиллу чересчур серьезным. В корабельных историях из писем Уильям часто слышал имя Макшинтера. Он знал, что тот являлся главой поста рулевых, в который он мечтал попасть. Поэтому Уилл, затаив дыхание, слушал каждое слово учителя и, в свою очередь, старался показаться достойным собеседником. Наконец-то Уильям оказался на самой палубе корабля. Они стояли у задней части Трафальгара, практически у самой кормы. Отсюда просторы судна казались вдвое, а то и втрое больше, чем когда смотришь на него с берега. Носовая часть корабля была не видна. Ее скрывали постройки, которые соорудили уже после того, как первые спасатели смогли отправиться в плавание. И три высоких паровых трубы, к которым были приделаны огромных размеров паруса. Повсюду бегали матросы, каждый занимался своим делом, которое было подобрано, учитывая их ловкость и навыки. Яркий солнечный свет уже практически спрятался за облака. Выйдя из лазарета, учитель Макшинтер повел Уильяма и братьев к задней части корабля. У самой кормы, у левого и правого бортов, располагались две трехэтажные постройки из дерева и железа. Это были общежития для новобранцев. Учитель привел Уильяма и близнецов к левой постройке, которая была окрашена в цвета различных зеленых оттенков. Здесь находились каюты для мальчиков. Общежитие для девочек было окрашено также в множество оттенков, только их цвет был фиолетовым. Здания располагались параллельно друг другу. Их окна с одной стороны смотрели за борт в сторону океана, а с другой стороны смотрели друг на друга. Хоть общежития и были построены практически у самого края бортов с целью экономии свободного места, они все же оставляли проход, по которому можно прокатить даже небольшую тележку. В коридоре жилища для новобранцев было достаточно темновато. На стенах горели лампы со свечами внутри. В основном эти лампы висели у лестницы, располагавшиеся посередине общежития рядом с входной дверью. В дальние же части коридора свет и вовсе попадал только через окна. Стены внутри были также окрашены в темные оттенки того же зеленого цвета, что и снаружи. Хоть у здания и было три этажа, вход на третий этаж был закрыт железными воротами. Уильям увидел это, когда его с близнецами привели на второй этаж к их каюте. Сама каюта не отличалась размером от домашней комнаты Уилла. Она была в меру просторной. В игры здесь можно было поиграть, только если эти игры не требовали слишком много участников. В каюте также, как и в коридоре, горела лампа со свечой. Стены здесь были расписаны яркими узорами волн. Окно было всего одно. Кровать у него братья не стали занимать. Объяснив это тем, что они не любят солнечный свет, который будет будить их по утрам и пытались убедить Уильяма, что это именно из-за солнца они не заняли ту койку, а не из-за того, что боятся темноты в окнах. Уильяму ничего не оставалось, как занять койку у окна. На ней лежала специальная одежда для новобранцев, которая уже была надета на братьях. Учитель Макшинтер велел переодеться и готовиться к построению, которое пройдет на центральной части палубы, куда их скоро должны пригласить. Ждать долго не пришлось. Вскоре раздался зов сигнальной трубы. Уильям с братьями выбежали в коридор и стали смотреть в окна. Это же сделали и другие новобранцы, выбежав из своих кают. Между общежитиями стоял пожилой гадархидец и дул в трубу, которая напоминала бивень дикого кабана, и казалась тяжелой для него, настолько тяжелой, что ему приходилось держать ее обеими руками. После того, как рев трубы затих, а по-другому этот шум нельзя было назвать, так как ладони сами тянулись к ушам, чтобы закрыть их, гадархидец пригласил детей проследовать за ним. Время близилось к вечеру, небо медленно затягивали темные тучи. Солнечные лучи уже практически не освещали Трафальгар. Отовсюду доносился шум волн и той трубы гадархидца, которая все еще созывала к себе команду. Новобранцев собрали на палубе у носовой части корабля, И выстроились перед небольшой возвышенностью, напоминавшей сцену, на которой уже собрались, как вскоре Уилл узнал, их учителя. Остальная часть команды, так же, как и новобранцы, расположилась у сцены. Если другие дети уже успели познакомиться друг с другом, то Уиллу были знакомы только братья Сэм и Эдди и их сестра, которые те пошли искать. Уильям замечал на себе взгляды детей и даже некоторых членов команды. Он понимал, что те смотрели на него из-за того, что произошло с ним на причале. Взгляды были разные. Кто-то смотрел осуждающе, а кто-то с состраданием. Но были и те, кто смотрел в его сторону с восторгом. Уильям не хотел ни с кем сталкиваться глазами, поэтому решил смотреть на то, что происходило на сцене, где все еще собирались учителя. «Эй, ты!» Уилл услышал грубый тонный голос прямо у себя за спиной. Обернувшись, он понял, что обращались именно к нему. Перед ним стоял новобранец крупного телосложения, который был выше него на голову. Он смотрел в его сторону, будто хотел высказать свои претензии и недовольство, но его глаза говорили о том, что то, что он делает, ему было не особо интересно. «Смотрите, кто здесь, Уильям Мобих! Снимай свою шапку и не прячь под ней белые волосы, землерослый карлик!» высказал упитанный новобранец. Вскоре его что-то смутило. Он задумался, словно вспоминал, что еще хотел сказать. И еще тот частенько поглядывал себе за спину, будто ждал, что ему кто-то подскажет, что говорить дальше. «Шарингтонцы не станут с тобой дружить!» Добавил тот новобранец, после чего снова о чем-то задумался. Уильям не успел ответить на лицо, как из-за его спины показался уже знакомый ему черноволосый парень — Роланд Смолс. Он также самодовольно улыбался, как и при первой их встрече. «Смотрите, кто здесь, Уильям Обих. Меня зовут Роланд О, Уверен, ты помнишь меня?» Роланд снова вел себя, будто он на корабле важнее остальных, и старался, чтобы его слова услышал каждый, кто стоял поблизости. «Кстати, это его папаша красовал своим автомобилем перед всей командой корабля на причале!» «Почему ты цепляешься ко мне?» Снова поинтересовался Уилл но все же не ожидал получить адекватный ответ. «Я запретил тебе разговаривать с той ширингтонской семьей, дал понять, что ты должен найти друзей только себе подобных, землерослых. Но ты меня ослушался, а значит, тебя придется снова проучить». ему надоело терпеть хамство Троллана, и он решил остановить насмешки раз и навсегда. Он выпрямил спину, давая понять, что не боится наглеца, и сделал шаг вперед. Уильям вспомнил наставление отца. Тот говорил, что никогда не нужно уступать хамству и отступать назад, если видишь, что оно несправедливо. «Ты решил, что надо мной можно смеяться, потому что считаешь меня гадархитцем?» Уильям заметил, что после вопроса Тролланд слегка испугался. Должно быть, он не ожидал такой смелости в ответ. «Я сам буду решать, с кем мне дружить, а с кем нет». Неожиданно в разговор вмешался новобранец, рост которого казался ниже, чем у всех, кто стоял рядом. Он обратился к Троллану, так как тоже не мог терпеть его хамство. «Нельзя произносить слова, которые вы использовали. Таковы правила земель Анирлита», — возмущался новобранец. «И как, по-вашему, Уильям Обих узнает, к какому племени относится кто-либо из новобранцев, чтобы понять, можно ли ему с ним дружить? Узнать, из какого ты племени можно только на исходе тринадцати лет», «Вам следует сделать поправку в своем условии к мистеру Обиху, мистер Смоллс». Троллана задели слова незнакомого ему новобранца, так как после сказанного им троллан стал замечать на себе осуждающие взгляды других учеников. «Бывают случаи, которые не нуждаются в исходе тринадцати лет. Твой случай как раз один из таких». Троллан своей наглой манере ответил невысокому новобранцу – После указал на него пальцем и обратился к своему упитанному напарнику. «Зикворс, сделай так, чтобы этот наглец, который посмел перебить меня, протирал пол своим плащом, а когда придет время, я превращу его в мелкую меш. Зикворс уже пошел исполнять то, о чем его просили, но Уилл не дал ему этого сделать. Он посчитал, что должен помешать нечестному поединку, так как Зик Ворс был на пару голов выше того, кого должен был уложить на пол. Уильям встал на пути Зика и не дал ему подойти к парню. «Ты не посмеешь тронуть его!» — воскликнул Уилл. Зика действия Уилла привели в ступор. Он не знал, что ответить дальше, поэтому взглядом обратился к Тролону. «Если не дашь ему пройти, я и тебя превращу в Мэш!» — возмутился происходящему Тролон и стал угрожать Уильяму. «Или того хуже, превращу в таракана и раздавлю!» Уилл, как и все вокруг, не понимали, о чем говорит Троллан. Он решил, что не отойдет в сторону, чтобы не случилось, и не даст парня в обиду. Троллан все больше и больше злился из-за того, что его команды не исполняются. «Чего ты застыл, зек? Тащи тогда с него шапку! Пусть все увидят, что он скрывает под ней!» Троллан скомандовал Зику, но тот никак не решался сделать то, о чем его просят. «На Трафальгаре все равны друг перед другом», — ответил Уильям Троллану. Он заметил, как сквозь толпу к нему пробираются близнецы вместе со своей сестрой. Ему показалось, что в данный момент все слушают и поддерживают именно его. Поэтому ему очень захотелось, чтобы сейчас и Флорина Лилиан была в числе его поддержки. Хотел произвести на нее впечатление правильного человека. «Здесь никто не делится по племенам». «Потому что все живут вместе. Я могу сам снять шапку, мне нечего скрывать. Потому что все мы должны стать одной командой». Уильям снял шапку и постарался найти взглядом Флорину Лилиан, в надежде получить ее поддержку. Но Флорина Лилиан не смотрела в его сторону. Она смотрела даже не на наглеца Тролана Смолза, который сейчас сгорал от недовольства». Ее взгляд был устремлен ему за спину, куда, как по команде, в одну секунду посмотрели все новобранцы. «Мистер Роббих!» — Уильям услышал уже знакомый ему голос учителя Макшинтера. «Только из-за вашего незнания самого главного правила безопасности на корабле вы не получите штрафного наказания», — сказал учитель Макшинтер, окинув взглядом всех детей. «Под открытым небом нельзя находиться без головного убора, если ваши волосы белого цвета». «Извините, учитель Макшинтер», — ответил Уильям, надевая обратно шапку, — «я не знал об этом правиле». «Ваши друзья должны были рассказать вам о нем, но, как я понимаю, они этого не сделали», — добавил учитель. «Потому что у мистера Обиха нет друзей», — посмеялся Троллен и тут же убрал свою довольную хмылку, когда получил осуждающий взгляд от учителя. «Вы влезли в чужой разговор, не спросив разрешения». «Имейте уважение к членам команды, если хотите получить уважение в свою сторону». Учитель сделал замечание Троллану, чем слегка осадил его перед всеми. «Я не должен спрашивать разрешения у мистера Обиха, чтобы влезть в его разговор, ведь у меня нет к нему уважения», — ответил Троллан, давая учителю понять, что он не нарушал правила вежливости. Учителя Макшинтра заинтересовал ответ Троллана и сам Троллан. Он наклонился к нему и стал рассматривать его лицо. Назовите, пожалуйста, свое имя. Будьте так добры. Смалс, Тролан Смалс, мистер Смалс. Вы влезли не только в разговор мистера Обиха. вы также влезли и в мой разговор. Учитель будто разглядел в лице Тролана то, что хотел, после чего незамедлительно направился к сцене. Вы и ему тут же подбежали братья Сэм и Эдди. Они извинились за то, что не рассказали ему о главном корабельном правиле о том, что нельзя снимать головной убор под открытым небом, если у тебя светлые волосы. Вместе с братьями подошла и Флорина Лиллиан. Уиль ему хватило духу только поздороваться с ней, так как ее взгляд показался ему осуждающим его неосторожность. А больше всего на свете Уилл сейчас не хотел показаться Флорине Лиллиан легкомысленным. Тем, кто считает правила чем-то несерьезным и что их можно нарушать. Учитель Макшинтер поднялся на сцену, где уже выстроились учителя и главы корабельных постов. Он попросил того невысокого гадархитца прекратить зов трубы. На сцене и около нее воцарилась тишина. Будто произошло то, чего уже давно не происходило. Уильям не понимал, что случилось, но догадывался, что что-то не так. Вся команда обратила внимание на прекратившийся зов трубы. Это их удивило, словно труба замолкла слишком рано, не дождавшись кого-то еще. Учитель Макшинтер стал во главе сцены и начал успокаивать недоумевающие взгляды учителей и команды. «Я остановил зов общего сбора, так как все, кто будет присутствовать на церемонии принятия новобранцев на Трафальгара, уже собрались. Капитана Колера Фуалка свалила морская болезнь. Ничего страшного, все в порядке». Как только поправится, он сам лично познакомится с новобранцами. Для этого будет устроен еще один прием. Такой ситуации давно не случалось, чтобы капитан Фуалк не присутствовал на встрече новобранцев или собрании команды. Напоминаю, что в таких случаях я, как правая рука капитана, подменяю его и доношу его слова. После слов учителя Макшинтра команда и учителя стали успокаиваться. Лишь доктор Ванда Мэмер, стоявшая в строю учителей, подняла руку. Она попросила возможность обратиться и получила одобрение своей просьбы. «Слушаю вас, доктор Мэмер», — предоставил слово заместитель капитана. «Учитель Макшинтер, я как доктор хотела предложить свою помощь капитану Фуалку». Учитель Макшинтер улыбнулся в ответ доктору Мэмер. Вылу показалось, что между ними дружеские чувства. «А может быть...» и даже больше, чем просто дружеские. Это заметили и близнецы, которые намекнули ему, что учитель Макшинтер смотрит на доктора Мэмера так, как он смотрит на их сестру. «Доктор Мэмер, вы ведь знаете, что капитан и сам доктор. Он предпочитает лечиться самостоятельно. Но я передам ему слова вашей заботы». Учитель Макшинтер ответил доктору Мэмер и направился к краю сцены, поближе к новобранцам. Пробежав взглядом по каждому ребенку, а их, как насчитал Уильям, было больше полусотни, учитель обратился к команде. Он поднял левую руку вверх, не собрав в кулак лишь указательный палец. Матросы и учителя тут же повторили этот жест. «Прежде чем мы начнем знакомить новых спасателей с учителями, я хочу, чтобы вы помогли мне рассказать о трех самых главных правилах на корабле. Первое гласит о том, что если мы видим беду...» «Мы зовем команду!» Учитель Макшинтер громко прокричал девиз первого правила, и его слова тут же повторила команда. После чего все стали ждать, пока эти же слова повторят новобранцы. Не до всех учеников сразу дошло, чего от них ждут. Но вскоре правило повторил каждый ребенок. Как только ожидаемое было получено, учитель поднял кверх уже два пальца и продолжил. «Второе правило! Упал за борт!» «Зови команду!» Учитель Макшинтер прокричал девиз второго правила, подождал, пока его повторит команда, а затем новобранцы. И только после этого уже поднял третий палец вверх. «И третья, самое важное правило! Никогда не выходи на палубу, не надев головной убор!» Пока команда и новобранцы повторяли девиз третьего правила, Уильям задумался над важностью последнего — Почему учитель сделал на нем акцент, будто оно самое опасное? Ему казалось, что упасть за борт куда страшнее, чем забыть надеть головной убор. Во время выкрикивания третьего правила учитель Макшинтер будто специально нашел взглядом именно Уилла, так показалось ему. Это ввело его в легкий ступор, и из его рта непроизвольно вывалился вопрос, который крутился на языке. «Почему третье правило так опасно?» озвучил Уильям и уже в который раз обратил на себя внимание команды и новобранцев. Учитель Макшинтер поднял обе руки вверх, попросив тем самым тишину, и направился в сторону Уильяма. Близнецы, которые стояли неподалеку, поняв, что им сейчас может достаться, тихонько отошли от нового друга на приличное расстояние. «Очень похвально, что вы проявили любопытство к третьему правилу!» Неожиданно учитель Макшинтер похвалил Уильяма. Многим хватило просто принять запрет и следовать ему. И только лишь единицы, такие как вы, мистер Обих, поинтересовались о важности правила. «Это говорит о вас многое, о вашем характере». Учитель отвлек свое внимание от Уильяма и обратился уже ко всем новобранцам. «Самая большая опасность для корабля прячется на небе. Океан тоже таит в себе опасность. Но морские обитатели не запоминают корабль так, как это делают птицы». Если хоть однажды дать птице понять, что она может полакомиться здесь, она не отпустит корабль, пока не опустошит его. Сегодня все новобранцы познакомились с тремя основополагающими правилами на корабле. На сегодня будет достаточно правил. Теперь же предлагаю представить вашему вниманию учителей Трафальгара». Учитель Макшинтер встал в строй вместе с другими учителями и принялся их объявлять с произнесенным именем учитель, чье имя звучало, делал пару шагов вперед и приветствовал новобранцев. «Доктор Ван Дам выкрикнул учитель Макшинтер. «Глава поста обитателя океана! От нее вы узнаете обо всех, кто живет под синей океанской гладью!» Доктор Мэмер, улыбаясь, помахала новобранцам рукой и вернулась на свое место в строю. Выход каждого учителя сопровождался бурными аплодисментами, как со стороны команды, так и со стороны новобранцев. «Учитель Мигель Сурот!» Учитель Макшинтер представил еще одного учителя, и тот вышел из строя. «Учитель поста управления кораблем!» Учителю Суроту пришлось сделать вдвое больше шагов, чем доктору Мэмер, чтобы со сцены новобранцы смогли его увидеть. Он относился к племени Гадархит, но даже там его рост считался ниже среднего. Учитель Сурот казался строгим и слегка угрюмым, что подчеркивали его густые массивные брови. Он поклонился детям и поспешил вернуться в строй. «Учитель Рэндалл снова прокричал учитель Макшинтер. «Пост-столовая! Один из самых важных постов на Трафальгаре!» После произнесенного имени из строя учителей вышел упитанный гадархидец. Он собрал руки на животе и, приветливо улыбаясь, кивком головы поздоровался с новобранцами, после чего вернулся в строй. Последним из строя вышел и сам учитель Макшинтер. «Меня зовут учитель Макшинтер. Мы познакомились еще вчера, когда я сопроводил вас к общежитиям. Мой пост называется «Рулевые». Один из самых опасных постов на корабле. В него решатся вступить только самые смелые из вас. Вам предстоит выбрать один из четырех основных постов. Исходя из ваших навыков, они могут поменяться. Это решение будут принимать ваши учителя». Но первый выбор за вами. Выберите то, о чем мечтали, когда решили стать частью команды Трафальгара. После того, как учитель Макшинтер рассказал о четырех постах на корабле, он представил и остальных учителей, которые стояли в строю. Они не имели поста, их уроки считались общими для новобранцев, а по окончании торжественного приветствия всех новобранцев отправили в столовую на ужин. Столовое помещение было огромным. Здесь насчитывалось несколько десятков столов, у каждого стояло по шесть стульев. Ассортимент в меню был невелик, в большинстве блюд присутствовала рыба и овощи. Уильям вошел в столовую последним. После того, как подобрал для себя одно из рыбных блюд, стал подыскивать свободный столик. Но за него это сделали Сэм и Эдди, позвав его присоединиться к ним. Они указали ему на занятое ими место, а сами направились за добавкой. За тем же столом уже сидела Флорина Лилиан. Уильям занял свободное место напротив нее. Ему было трудно поднять глаза от тарелки, чтобы в очередной раз не получить осуждающий взгляд в свою сторону. Но сейчас, на удивление, она смотрела на него, будто понимала его поступок. «Зачем он тогда снял шапку на палубе и подверг себя и команду опасности? Я не знал, что главный убор на палубе так важен». Я не хотел, чтобы на нас стали охотиться птицы. Извинился Уил. Не просто же так всем выдали шапки. Еще вчера об этом правиле говорил учитель Махшинтер. Сказала Лилиан, но она не осуждала Уила. Сэм и Эдди сказали, что забыли тебе рассказать об этом правиле. Это на них похоже. Это точно, подтвердил Уил, и они с Лилиан тихо посмеялись, чтобы их не слышали братья, которые только что вернулись с добавкой. Братья сели друг напротив друга. Сэм занял место рядом с Уиллом, а Эди рядом с сестрой. Как твоя шея? поинтересовалась Лилиан, обратив внимание на синяк, который виднелся из-за капюшона. Его укусил спирк, напомнил Сэм. Это видел каждый, не зачем об этом напоминать, упрекнул брата Эди. Близнецы отвлеклись от еды на секунду, дав понять, что они участвуют в разговоре. Уилл поймал себя на мысли, что он уже начинает привыкать к такому общению с братьями и, как ни в чем не бывало, продолжил разговор с Лиллиан. «Могу повернуть голову влево, вправо, пока с трудом поворачивается». Решил пошутить Уилл, и ему удалось улыбнуть Лилиан. «Ты уже выбрала, в какой пост вступишь?» «Мы поступим в пост столовой!» В один голос с восторгом ответили братья. «Там безопасно!» — добавил Сэм. «И всегда есть что поесть!» — добавил след за братом Эдди. Братья были в восторге, что нашли пост себе по вкусу поэтому с их лиц не сходили улыбки. — Я хотел вступить в пост рулевых. — Я тоже, — перебив Лилиан, сказал Уилл, но вспомнил, что нужно соблюдать правила вежливости. — Извини, что перебил. — Ничего страшного. Хорошо, что ты стремишься к своему посту. Значит, у тебя все получится. Лилиан заметно погрустнела и поняла, что Уилл заметил перемену в ее настроении. — Я вряд ли выберу пост рулевого. — Но почему? — переспросил Уилл. «Я не знаю ни одной известной рулевой. Этот пост не для девочек. Думаю, у меня тоже ничего не получится. Да и к тому же я боюсь птиц. Поэтому решила, что запишусь в пост обитателя океана». «Я давно выбрал для себя пост рулевого, как только услышал о нем из истории в письмах. Мы будем помогать друг другу. Прошу тебя, не отказывайся от своей мечты». Уильям хотел убедить Лилиан выбрать то, к чему ее тянет больше всего. Но его отвлекло то, что Сэм и Эдди с недоумевающими взглядами и тревогой таращились на него. «Чего вы так смотрите на меня?» «Ты выбрал пост рулевого?» — решил переспросить Сэм. «Да, он выбрал пост рулевого», — ответил Эдди брату. «Но этот пост для смельчаков». Уильям понял, что последние слова Эдди были адресованы именно ему. Сказанное слегка возмущало, но каждый видит в человеке то, что может разглядеть. Птица это тебе не спирги!» Эдди хотел сумничать, но не придумал, как закончить фразу, и решил оставить так. «Спасибо за поддержку», — ответил Уилл братьям и понадеялся, что мнение Лилия на нем отличается от мнения ее братьев. «Мы не поддерживаем, это наш тебе совет. В посту столовой намного безопаснее. Мы уверены, что ты один выберешь пост рулевого», — возразил Сэм благодарности Уилла в его с братом сторону. Или не будешь один, если послушаешь нас?» Брат одобрительно кивнул брату и получил такой же одобрительный кивок в ответ. После чего они решили, что сказали все, что хотели, и принялись уплетать свои порции рыбы. «Я все же попробую», — ответил Уилл и посмотрел на Лилиан. «Твои братья умеют поддержать». «Всегда говорят то, о чем думают», — посмеялась Лилиан, краснея за братьев. «Я долгое время готовилась к посту обитателя океана», «Прочитала много книг о водоплавающих. Свой выбор я сделала уже давно». «Пост можно будет сменить, если он тебе не подойдет», — напомнил Уилл. «Или если ты не подойдешь на выбранный пост». Лилиан добавила еще одну возможность сменить пост. Эта часть правила пугает меня больше всего», — сказал Уилл, нервно посмеиваясь. «Так как часть из правил, сказанная Лиллиан, и вправду волновала его». Из-за этого небольшого пункта он мог лишиться своей мечты стать рулевым. Вскоре к их столику подошел Годорхидец и представился главой смотрящих Трафальгара, мистером Торго Вингли. Он напомнил братьям и Уильяму о том, что их каюты сегодня заступают в ночное дежурство. Мистер Вингли был одет в широкий брезентовый плащ, на его голове была вязаная шапка, а его лицо говорило о строгом отношении к своей работе. Уильяму и братьям велели взять с собой теплые вещи, которые у них были, и спускаться на площадку между общежитиями новобранцев. Братья достали из своих чемоданов шарфы и обмотали ими. Шарф Сэма был красного цвета, а шарф Эдди — зеленого. Уильям понял, что если они не будут ими меняться, он никогда больше их не спутает. Свой чемодан с вещами Уилл не успел прихватить. Он уже хотел расстроиться, что ему нечем будет утеплиться, но вспомнил, что в кармане его плаща должен лежать шарф, который он взял в уплату долга в шарфовне. Проверив карман плаща, Уилл обрадовался, найдя там шарф. Но тот был белым, а это означало, что его нельзя будет надеть, так как яркая одежда привлекала птиц, так же, как и светлые волосы. Но Уильям нашел выход из ситуации. Он спрятал его под широкий ворот плаща и убедился, что его никто не заметит. Когда Уильям и братья спустились на площадку между общежитий, мистер Вингли провел их через весь корабль к носовой части. Даже дальше сцены, где сегодня проходила торжественная встреча новобранцев. Уилл увидел множество кованых клеток, накрытых тряпками, те стояли друг на друге. Клетки были разного размера, самая большая была выше него вдвое. Подходя к ним ближе, можно было услышать чье-то сопящее дыхание внутри. В этих клетках спят орлы. Вам приближаться к ним запрещено, томным голосом предупредил мистер Вингли. И ведите себя как можно тише, не то пробудите всю живность на корабле. Если орлы проснутся, их не успокоить до самого рассвета. Мистер Вингли остановился на просторной площадке практически у самого носа Трафальгара. Здесь, стоя у левого борта, можно было увидеть правый борт. Такое пространство на корабле было редкостью, ведь здесь каждый уголок был уставлен какими-нибудь ящиками или бочками. «Здесь пройдет ваша вахта», — сказал мистер Вингли и передал Уильяму свой фонарь на длинной железной трубе. Прибор разгорался, когда раскручивали ручку барабана, расположенного у нижней части трубы. — Ваша задача — следить за горизонтом и водой. Если увидите там что-то, чего там не должно быть, зовите меня, я буду судить в своей рубке. Мистер Вингли указал рукой на место, о котором говорил. Это была небольшая будка, которая находилась у ближайшей к носовой части корабля паровой трубы. Ее будто приклеили в той трубе на высоте четырех или пяти метров, а попасть в нее можно было лишь преодолев узкую спиральную лестницу. «Извините, мистер Вингли», — подняв руку, обратился сам. «А что мы должны увидеть в воде? Чего там не должно быть?» «Когда увидите, поймете. А когда поймете, что это то, о чем нужно немедленно сообщить мне, позвоните в колокол». Мистер Вингли указал рукой на колокол, висевший на невысокой трубе у левого борта, и уже после окончательно отправился в свою рубку. «Нам придется всю ночь мерзнуть и смотреть на воду». Расстроившись, проговорил Сэм. «Больше никогда не буду тянуть руки, пока не дослушаем, что нам предлагают до конца», Добавила леди. и братья пошли к ближайшему борту корабля, чтобы начать свою вахту. Уильям проводил взглядом мистера Вингли, пока тот не скарабкался к себе в рубку и не закрыл за собой дверь. Уилл решил, что тот с высоты будет следить за выполнением поставленной задачи. Свет в рубке то и дело постепенно тускнел, и снова разгорался так же, как и на фонаре, который сейчас был у Уилла в руках. Это наблюдение сейчас ничего Уильяму не дало. Но его голову посетила мысль, что он сможет понять, когда мистер Вингли уснет. В этом случае его фонарь перестанет светиться. На корабле практически нигде не горел свет, только из окон некоторых построек. В это время на палубе не было ни единой души, будто вся команда в одну секунду уснула. Ночью шум волн усиливался в несколько раз. Иногда из-за этого трудно было разобрать, что говорит человек, стоявший в паре метров от тебя. Лунный свет еле-еле проступал через затянувшие небо густые тучи. Из-за этого океан казался практически черным, и ему было нечего в себе отражать. Уильям пошел к правому борту, так как левый заняли братья. Несколько десятков минут ничего не происходило океан продолжал шуметь, как и раньше, и на горизонте ничего не было замечено. Так бы и продолжалось дальше, пока к Уиллу не подошел один из близнецов и не постучал ему по плечу. «Эдди, ты что-то заметил?» — спросил Уильям, увидев на близнеце шарф зеленого цвета. «Я не Эдди, а Сэм», возмутившись, ответил брат. «Но на тебе же зеленый шарф», — сказал Уилл, вспоминая, что шарф такого цвета надевал Эдди. «А, это...» Сэм махнул рукой и заулыбался. «Мой шарф плохо меня согревал, и я попросил брата поменяться. Может, этот окажется теплее». Сэм задумался на секунду и вспомнил, что хотел сказать. «Мы с братом продумали один план. Так как у корабля всего два борта, а на строя мы предлагаем оставить двоих на посту. Третий пусть где-нибудь спрячется и поспит, а потом поменяемся. Как тебе?» «А если мистер Вингли заметит?» — напомнил Уилл, что за ними следят. «Не заметит! Свет в его рубке уже давно не загорался! Мы с братом думаем, что он уснул!» Уильям посмотрел на рубку и решил, что план братьев может сработать. «Так как план придумали мы с братом, сначала иду спать я, потом Эдди, а ты последний пойдешь. Был бы твой план, первым был бы ты!» — договорил Сэм и стал ждать ответа а когда получил одобрительный кивок от Уилла, направился спать к ящикам неподалеку от клеток птиц. Но прежде оповестил брата, что он приступил к исполнению их плана. Казалось, что время застыло на месте, так как вокруг, как и раньше, ничего не происходило. Океан продолжал шуметь, а горизонт все еще пустовал. Вскоре Уильям снова почувствовал касание к своему плечу. По заспанному лицу одного из братьев, который сейчас стоял перед ним, Невозможно было определить, кто именно это был. А шарф уже можно было не считать подсказкой. Уильма повестили, что сейчас его очередь спать, и указали, за какими ящиками находилась кровать, которую из тряпок смастерили братья. Спать Уиллу не хотелось, ведь он проснулся в середине дня. А вот пройтись ему не мешало бы, так как надоело стоять на одном месте и смотреть на воду, да и ноги уже затекли. Он не знал, куда идти. Вокруг все было незнакомым, в какую сторону не пойдешь. Тогда он решил, что прогуляется вдоль борта. Ноги привели его к клеткам с птицами. Свернув от борта в лабиринт из клеток, он решил продвигаться осторожно, чтобы ни в коем случае не разбудить ни одну из птиц. Преодолев пару поворотов, Уильям оказался у ряда, как ему показалось, самых больших клеток. Здесь дыхание птиц слышалось все громче и громче. Казалось, будто они дышат прямо тебе в ухо. Конечно же, его сейчас окутывало чувство страха, ведь один неправильный шаг в темноте мог разбудить обитателей этих огромных клеток. Но все же любопытство взяло верх, и Уилл продолжал идти дальше. Он остановился лишь тогда, когда за его спиной раздался чей-то кашель. Это был кашель пожилого человека. Обернувшись, у одной из клеток Уилл заметил гадархитского старика. Он сидел на бочке с рыбами, которая была вдвое больше его самого. Старик не смотрел в сторону Уильяма, словно не замечал его. Он вел себя так, как вел бы себя любой человек, который только что проснулся. Его одежда казалась настолько изношенной, будто он носил ее всю свою долгую жизнь. Сам старик был худым, и волос на его голове практически не было, как и головного убора. Он не был похож на учителя, больше было похоже на то, что он прятался здесь от кого-то. Уилл сделал такой вывод по тому, как старик, слегка испугавшись, отреагировал на обращение к нему. «Мистер Учитель», — тихо сказал Уилл, подходя к старику, — «доброй ночи». «Кто здесь?» — хриплым голосом спросил старик, оглядываясь по сторонам. Уильям понял, что незнакомец плохо видит, так как тот не замечал его перед своим носом. И только когда услышал следующие слова, смог определить, куда нужно посмотреть. «Я здесь», — сказал Уилл, — подсказать старику, что стоит перед ним. «Кто здесь?» — переспросил старик, и его охватила паника. «Меня увидели или нашли?» Старик попытался раскрыть пальцами глаза. Когда у него получилось сделать задуманное, Уиллу показалось, что тот посмотрел прямо на него. Рассмотрев того, чей голос только что услышал, незнакомец начал успокаиваться. Должно быть, он понял, что перед ним не тот, кто по его словам ищет его. Это заставило старика выдохнуть с облегчением. «Меня зовут Уэльем Обих, я новобранец». И «Я...» Старик хотел тут же представиться, но задумался, будто забыл свое имя. Его внимание внезапно привлекла рыба, которую он держал в руке, и он начал бормотать себе под нос». «Я Бибори, Бибори Григо, смотрящий за рыбой для птиц. А может, я не Бибори, может, я сейчас капитан Шарри Каллингтон. А может, я капитан Дален Ратит?» Старик снова задумался. Его осенило, он сделал вид, что пошутил. «Конечно, мне никто не поверит. Назовите свое имя еще раз, будьте так любезны». «Уильям Обих». Уилл не понимал, что в таких ситуациях делать. Он решил, что перед ним умалишенный старик, который разговаривает сам с собой, и считал, что у него много имен. «Уильям Обих», — повторил старик и начал проводить размышления в своей голове. «Ваше имя я слышу впервые. Оно настоящее?» «Это моё единственное имя, и оно настоящее. Зачем мне представляться ненастоящим именем?» Ответил Уилл, стараясь не воспринимать вопросы старика всерьез, пока не придумает, что делать дальше и как вежливо уйти, ведь нужно было уже возвращаться к братьям. «Имя настоящее, а меня зовут Бибори Григо», повторил старик и продолжил смотреть в никуда. Уильям понял, что о нем забыли, а значит, сейчас было самое время незаметно улизнуть и вернуться на пост смотрящего. Но ему не удалось этого сделать. Сделав неосторожный шаг, он задел лопату, которая лежала у небольшой клетки размером с его чемодан для путешествия. Лопата отлетела от ноги Уильяма и со звонким стуком коснулась против клетки. На секунду показалось, что птица внутри не отреагирует на шум. Но после того, как с домика сползла тряпка, накрывавшая его, стало понятно, что обитатель клетки все же проснулся. Птица напоминала курицу белого окраса перьев. Отличия были только в ее широком массивном клюве и длинной шее с пышным воротником. И еще ее хищный взгляд говорил о том, что она относилась к охотничьему виду. Уильям смотрел на птицу снизу вверх. Он чувствовал, что скоро она начнет возмущаться, что ее сон потревожили. А когда она издала первый писк и стала цокать клювом, Уилл понял, что беды не избежать. Она точно разбудит птиц в соседних клетках, а те разбудят и всех остальных. «Это Туцин. Скорее приложи свою ладонь ей клюву, и она успокоится», — проговорил старик, продолжая смотреть никуда. «Ни одна из птиц, что есть на корабле, не станет с покорностью смотреть на тебя при первой встрече. Вам нужно чем-то заинтересовать ее». «Или знать прием, как расположить к себе?» «Она может укусить меня», — недоверчиво ответил Уилл. «Туцин не нападает на людей, какого бы роста они не были. А если не просунете руку в ее клетку, проснутся те птицы, которые позволят себе цапнуть вас за руку. Туцины любят, когда их клюв гладят. Не бойтесь его, Уильям Обих». Уиль ему ничего не оставалось делать, как послушаться старика, которого он посчитал умалишенным. Собравшись мыслями, он просунул ладонь между против и положил ее на клюв Туцину. К большому удивлению Уилла совет старика сработал, и ему пришлось пересмотреть свое мнение о нем. «Теперь накройте его клетку тряпками и можете достать руку», — добавил старик, испрыгнув с бочки, — Побежал вглубь лабиринта из клеток, будто его что-то напугало. После того, как старик спрятался, не прошло и секунды, как тут же раздались тихие голоса братьев. Они бродили среди лабиринтов из клеток и искали Уилла. Накрыв туцина, Уильям побежал на зов Сэма и Эди. Братья сразу же стали возмущаться, что он долго не возвращался, чтобы кто-то из них мог пойти поспать. Этой ночью Уильям больше не уходил на сон чем несказанно обрадовал братьев. Его волновал вопрос, кого он только что повстречал. На учителя он не был похож и не соблюдал третье корабельное правило. Почему он представлялся несколькими именами и считал себя капитаном? Можно было предположить, что тот и вправду свихнулся. Но то, как он помог усмирить птицу, говорило об обратном. Уильям твердо решил, что в следующую ночь дежурства снова постарается встретить того старика и узнает у него, кем он является для команды корабля. Когда начало светать, к братьям и Уильяму спустился мистер Уингли и сопроводил их в каюту, дав время отдохнуть до начала первого урока. Братья уснули, как только коснулись своих коек, а Уильяму не удавалось и одного глаза сомкнуть. Наблюдая через окно за рассветом, он вспоминал, что не успел вчера даже попрощаться с родителями и Максом. Он не знал, видели ли они, как его достали из воды и подняли на борт корабля. Если видели, наверное, они сейчас места не находят от переживаний. А Макс? Чем могла закончиться его встреча с Тролланом Смолзом? Уильяма еще на ярмарке посетили мысли, что родители не сказали Максу о том, что его брат отдает кораблю не один год, а большую часть своей жизни. Родители обещали Уиллу, что расскажут об этом сами и сделают это до его отплытия. Но, возможно, у них не получилось этого сделать, и они поменяли свое решение говорить ему до того дня. Уильям не мог даже представить лицо брата, если он узнал об этом от постороннего человека, да еще и от такого, как Троллэнс Моллс. «Придет время, и Макс все поймет, а ты должен идти туда, куда тебя зовет голос в твоих фантазиях». Так говорили вылу его родители, вспоминал он. Где-то глубоко в своем сердце он чувствовал, что скоро увидит Макса и родителей. Поэтому ему легко далось принять столь непростое решение. Его будто кто-то звал на тот корабль. Просил его руки помощи, нуждался в нем. Но в то же время не желал отнимать его у семьи. Все это было трудно понять даже самому Уиллу. Пытаясь сложить все части пазлов в целую картину, он не заметил, как его глаза сомкнулись. Вскоре раздался зов уже знакомой трубы. Он разбудил Уильяма и братьев. Через несколько минут они уже стояли в строю на площадке между общежитиями. Перед ними выстроились четыре учителя корабельных постов, с которыми новобранцы познакомились вчера. Сегодня на их плащах красовались небольшие металлические значки, обозначавшие принадлежность к их постам. У учителя поста управления кораблем значок был в виде штурвала. У учителя Рэндала Чага из поста столовой значок был в виде рыбы. Это и неудивительно, решил Уильям, ведь в меню рыба присутствовала в каждом из блюд. У учителя Ванды Меймер из поста обитателя океана на значке красовался спирк а у учителя Макшинтра, главы поста рулевых, значок был в виде летящего влево орла. Погода сегодня не радовала. За бортом шумели волны, ударяясь о корму корабля. Лил мелкий дождик, капли которого разносили ветер, посвистывая в понятном лишь ему ритме. Но погода не портила настрой бранцев. Конечно, на лицах многих было написано желание вернуться в свою каюту, но только не Уильяму. Он горел желанием поскорее начать первый урок. Учителя поприветствовали учеников аплодисментами, и труба прекратила свой зов. Шаг из строя учителей сделала учитель Мэмер и своей улыбкой озарила всех вокруг. «Видите значок на моем плаще в виде водоплавающего обитателя океана Спирга? Этот символ определяет мою принадлежность к посту обитателя океана!» Ванда Мэмер указала на значок, который был надет с левой стороны ниже воротника. У каждого поста свой символ. Вы получите свой значок по истечении двух месяцев, когда ваш учитель определит ваш пост. Сейчас же вы вправе сами сделать первый шаг и выбрать пост для себя самостоятельно. Прошу приступить к выбору». Перед учителями на железном полу палубы Трафальгара краской были нарисованы четыре круга. Рисунок внутри круга соответствовал силуэту значка учителя, который перед ним стоял. Близнецы тут же рванули к учителю Чагу, и заняли место в его круге. А Уильям пытался найти в толпе учеников Флорину Лилиан. Он хотел понять, прислушалась ли она к совету, который он вчера ей дал. Но найти ее ему не удалось. Тогда он поспешил занять место в круге учителя Макшинтера, тем самым подтвердил свой выбор поста. Круг поста рулевых заняли уже почти десять учеников. Это количество удивило Уилла ведь он предполагал, что круг данного поста будет пустовать. «Обик, ты, кажется, ошибся кругом!» — сказал Троллан с довольной ухмылкой, встречая Уилла в чертах круга. «Здесь тебя не пост в столовой! Ступай к тем трусам, у них безопасней!» После сказанного Троллан громко засмеялся. Его смех подхватил из зиг который находился у него за спиной. Остальные ученики в круге тихо стояли и наблюдали за происходящим. Шутки Троллана, казалось, им безразличны, но они все же наблюдали за самодовольным юношей. «Посмотрим, кто ошибся постом», — ответил Уилл, показывая всем своим видом, что он точно сделал тот выбор, который хотел. «Скоро мы сможем доказать, кто из нас чего стоит. Может, тогда ты перестанешь цепляться ко мне». «Мистер Смоллс», — раздался голос учителя Макшинтера, только что вошедшего в центр своего круга. «Вы ошибаетесь, предположив, что пост столовой является безопасным. Как вы думаете, они добывают рыбу, которую после подают вам на стол?» Вопрос учителя заставил всех задуматься. Пара догадок посетила голову Уильяма, но он не успел озвучить ни одну из них. «Пост столовой спускается на шлюпках к воде и ловит ее сетями». Ответ прозвучал за спиной Уилла, что заставило его обернуться. Он увидел, как в круг запрыгнула белокожая девочка, чьи черные волосы ровными струнами тянулись из-под шапки к ее плечам. Еще она отличалась тонким взглядом. Но что больше всего порадовало Уильяма, это то, что вслед за ней в круг запрыгнула Флорина Лилиан. Она обрадовала его своим появлением, и он не смог сдержать улыбку. «Все верно, мисс Катита», — сказал учитель Макшентер, после чего повел учеников на их первый урок. «Это Тингор Катита, мы живем в одной каюте», сказала Лилиан, познакомив Уильяма с новой подругой. «А это Уильям Обих, он живет в каюте вместе с моими братьями». А взгляду Тингор Уильям понял, какой вопрос родился в ее голове. Должно быть, она заметила его белые волосы, которые могли показаться из-под шапки, на которые она заострила внимание. Он решил, что та сейчас поинтересуется о его втором имени, и решила опередить ее. «У меня всего одно имя. Мои родители из племени Ширрингтон», — ответил Уилл. «А мои родители оба гадархитцы», — ответила той же манерой знакомство Тингор. И перевела взгляд в область воротника Уилла. «Я заметила твой яркий шарф. Яркие вещи запрещены под открытым небом». Уильям быстро спрятал шарф под воротник, а как только он это сделал, за его спиной раздались стуки чьих-то шагов. Ответить Тингор не удалось так как внимание всех привлек учитель Макшинтер, который подошел к ним. Обернувшись к главе поста рулевых, Уильям стал надеяться, что ему удалось спрятать шарф под плащ, и учитель его не заметит. «Я чем-то напугал вас, мистер Робих, или вы передумали вступать в пост рулевых?» — спросил учитель. Уильям старался держать себя в руках, чтобы не дать понять, что он что-то скрывает. «Не передумал, учитель Макшинтер, просто вы так внезапно подошли...» «А мы разговорились и не заметили, как все уже ушли», — сказал Уилл, надеясь, что его слова прозвучали убедительно. «Тогда следуйте за мной и смотрите, не потеряйтесь», — скомандовал учитель и повел их к остальным новобранцам своей группы. «У меня, кроме этого шарфа, больше нет теплых вещей», — тихо сказал Уилл, поравнявшись с Лилиан. «Ты нарушил уже второе правило», — с упрекающим взглядом ответила Лилиан. «Мог бы навлечь беду на весь корабль. Нужно думать об остальных» ты ведь теперь в команде. Лиллиан отбежала от Уильяма и догнала свою новую подругу, которая уже была с остальной группой. Уильям понял, что снова накосячил, и уже в который раз заставил Лиллиан усомниться в его ответственности. Он не понимал, почему попадает в такого рода передряги, ведь раньше с ним этого не случалось. Учитель привел свою группу на небольшой пустырь среди клеток птиц разных размеров. Здесь стояло два десятка столов, и на каждом из них лежала по небольшой клетке, накрытой тряпками. Учитель велел новобранцам занять по одному столу и ждать его указаний. Уильям не спешил с выбором. Он догадывался, что под покрывалами, которыми были накрыты клетки, находились птицы. У него родилась идея послушать, из какой клетки будет доноситься самый спокойный птичий крик. То и следует выбрать. Но не успев оглянуться, он понял — что все столы были уже заняты, и ему достался тот, на котором клетка прыгала из стороны в сторону. Когда все сделали свой выбор, учитель Макшинтер забрался на небольшой ящик, стоявший перед столами учеников, чтобы видеть каждого члена своей группы. Рядом с ним стоял еще один взрослый Ширентонец, чей рост казался огромным даже для его племени. Его вид слегка пугал учеников. Правый глаз закрывала круглая повязка, из-под которой виднелись шрамы. Будто его лицо когтями полоснула хищная птица. Он не носил плаща, вместо него на нем была тяжелая кожаная куртка. Основная его задача была следить за учениками, чтобы те были в безопасности. Сейчас он раздавал каждому ученику по паре перчаток из плотной кожи и просил сразу же их надеть. Учитель представил своего помощника как мистра Догарсагу.